Вели себя как-то весьма воинственно. «Маленькая дурочка, вот вы кто!» «Да какое же преступление вы совершили?» «Ну, расскажите мне все. Прошу вас, держу пари, что я улажу ваши дела. И если вы последуете моим советам, вам не придется ехать обратно в эту сырую мышеловку-шпандау. Вы сегодня же будете ночевать в своей уютной квартирке в Берлине». Ну, покайтесь мне в своих грехах. Говорят, вы были названы званом во дворце у принцессы Амалии и посреди ночи развлекались тем, что изображали привидения и разгуливали с метлой по коридорам, чтобы попугать фрейлин королевы, а? Под слухом у некоторых из этих девиц произошли преждевременные роды, а самые добродетельные –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 И не понимаете, что король вместе со своей сестрой хочет посмеяться над всеми этими чудачествами, только и всего. Ведь привязанность короля к госпоже Аббатисе доходит до ребячества. Ну, а предсказатели? Королю нужно узнать, берут ли они деньги за свои басни. И если да...